Глава девятая. Георгий. Я уезжаю, как только она засыпает. Хотя это решение дается мне нелегко. Но на ногах моя СБ, и какого-то черта, кажется, все столичные менты вместе взятые. Уж от кого я не ожидал такой прыти, так это от них. Не удивлюсь, если среди поклонников таланта Данай найдется парочка весьма высокопоставленных. «Что у нас, Степаныч?» «Писец у нас, Георгий Святославович! Чтоб я еще хоть раз ввязался в историю с артисткой!» «Что так?» Усаживаюсь в кресло и откидываюсь на подголовник. Башка гудит. Глаза болят, будто в них кто-то насыпал толченого стекла. «Все!» На дворе ночь, а у театра за полминуты собралось столько журналюк и зевак, что они все следы вытоптали, до того, как менты додумались выставить оцепление. А еще резонанс. Это ж вообще какой-то ужас. Кажется, в дело втянули всех, кого только можно и нельзя. От СК до федералов, которые вообще не по этой части. Вы в курсе? Сам Чувихин взял на контроль ход следствия. И суток не прошло. Вы когда-нибудь слышали о такой оперативности? Говорил со следаками. Жалуются, что их замордовали. То тем отчет представь, то этим. Работать некогда, бумажки пишут. Ах да, вот еще. Интересный факт. У нас новый интересант вырисовывается. Кто? Абрамов. Его СБ шуршит по всем направлениям. Абрамов? Вот так новость. Какого черта, спрашивается? У этого-то какой интерес? Я полагал, тот давно уже в Лондоне». Перед глазами всплывает пара фотографий Данаи с Абрамовым под ручку. «Нет. Ну нет. Это же просто сплетни в прессе. Разведённый олигарх и звезда кино. Лакомая тема для любой бульварной газетёнки. Или нет дыма без огня. Узнай, какого чёрта ему надо. Вы же понимаете, что... «Не понимаю», — ревкую. «Узнай, каков его интерес». Фонд Абрамова выделял деньги сразу на несколько ее фильмов. Плюс он — крупнейший меценат фонда самой данаи «И что это, по-твоему, значит?» — сощуриваюсь я. «Может, он грёбаный альтруист?» «Предположение — это не то, что я хочу слышать от своего главного СБшника. Мне нужна вся». Абсолютно вся по ней информация. И имя нападавшего. Ты знаешь, где меня искать. Подрываюсь со стула и шагаю прочь. За три часа удается разгрести дела, запланированные на сегодня. К утру информации не становится больше. Чего не скажешь о шуме. Утренние новости на всех каналах страны начинаются с сообщения о нападении на данную Дадину. Корреспонденты на все лады соревнуются в скорости освещения последних событий. И, видимо, в этой гонке становится совершенно неважной правда. Идиоты пускают в эфир ничем не подкрепленную информацию, из-за чего произошедшее с Данаей обрастает какими-то совершенно чудовищными небылицами. В одной из программ даже позвали мать его экстрасенса. Экраны пестрят нарезками из фильмов Данаи ее интервью комментариями коллег и режиссеров, с которыми она работала. Пожалуй, впервые я по-настоящему понимаю, какого масштаба публичности женщину себе отхватил. Не уверен, что мне это нравится. И понятия не имею, что мне с этим всем делать. Сам я меньше всего хочу мелькать на экранах. Я не грёбаный Абрамов. Нападавшая попала на записи сразу несколько камер сообщает Макс, позвонив мне ближе к утру. Как я понимаю, до них уже добрались менты. Угу. И что это значит? Ну, во-первых, благодаря системе распознавания лиц мы очень скоро узнаем именно подавшего. А во-вторых, записи скоро сольют. Будь готов, твоя морда там тоже мелькает. Черт. Ага. Так мне сейчас куда? К тебе гнать? Нет. «Поезжай домой. Подготовь деда и Егора к появлению Данаи». «А в каком это смысле?» «В прямом. Ей сейчас нужны уход и забота». «И ты намерен ей их обеспечить?» Язвит мой охамевший в конец охранник. «Вот именно. А она вообще как, в курсе?» Продолжает потешаться тот. «Нет, но я скоро обозначу свои намерения. И это, Макс, поручи Нюте собрать Даная вещи на первое время. Ну-ну, посмотрим, как тебе это удастся. Скепсис Макса, конечно, понятен. Он же не в курсе, как всего за одну ночь мы с ней сблизились. Но все равно нехрен со мной разговаривать в таком тоне. «Ты слишком много болтаешь!» Рявкую я и обрываю связь. Моя жизнь в последнее время напоминает какой-то дурдом. И я лишь убеждаюсь в этом, когда возвращаюсь в больницу. Сначала, кажется, я попал на парад. Столько народу собралось у входа в клинику. Тут тебе и журналисты с камерами, и простой люд с цветочками. И платочками. Интересно, кого оплакивают? Шагаю в толпу, иначе ко входу просто не пробиться. Как-то я не сориентировался. Нужно было ехать с охраной. Но что уж теперь. Не без приключений попадаю внутрь. Поднимаюсь на нужный этаж, толкаю дверь и застываю, открыв рот. Пока меня не было, палата Данаи превратилась в какой-то грёбаный цветник. Тут и корзины роз, Красных, розовых, белых. Тут и ирисы, и тюльпаны. Цветы повсюду. В шляпных коробках. В ведрах и трехлитровых банках. Лилии, хризантемы. Дышать совершенно нечем. Или мне перекрыл кислород вид Данаи, о чем-то тихонько беседующий с... Абрамовым. Ну, просто сюрприз-сюрприз. «Доброе утро!» Абрамов поворачивается на звук моего голоса. «Доброе Пожимаем руки. Мы же, мать его, интеллигенты. Ага. Как бы не так. Пальцы невольно сжимаются сильнее необходимого. Абрамов и брови не ведет. Да пошел ты. Просто пошел ты. Она моя. Что я и доказываю, целуя Даная в губы. Ох, больно же. Черт. Я совершенно забыл, что она обожжена. Мы даже, занимаясь любовью, не целовались. Хотя очень хотелось. И целоваться, и закончить начатое. Может быть, случись так, я чувствовал бы себя увереннее. А так, как пацан или горилла какая-нибудь. Так глупо играю мышцами. Эти цветы. Они все от Абрамова. А мне и в голову не пришло купить ей букет. «Прости, не удержался. Смотрю, ты уже готова». Обвожу взглядом ее наряд. Видимо, Нюта успела привезти и кое-что из одежды. Ругаю себя, что не подумал об этом сам, бросив все свои силы на поиски преступника. «Да, но нужно дождаться выписки». «Подождем». «Как маленький. Касаюсь ее живота». Глаза Даная потрясённо расширяются. «Лучше, чем когда-либо», — сухо замечает она, ясно давая понять, что мне достанется за эту выходку, как только Абрамов свалит. К счастью, практически вслед за мной в палату заглядывает доктор. И Роман Геннадьевич откланивается, не найдя больше повода задержаться. На то, чтобы уладить формальности и оплатить пребывание Данаи в клинике, уходит еще некоторое время. Плачу, конечно, я. А ей? Ей это явно не нравится. Мое самоуправство она терпит, но лишь потому, что не хочет затевать спор на виду у сотрудников клиники. Но как только мне пробивают чек, она так припускает по коридору, что даже я догоняю ее с трудом. Постой! Ты куда? «Домой». «Нет-нет, ты что? Вход в больницу оккупировала пресса. Да и у твоего дома, небось, полно журналюк». «Я в курсе. Они мне оборвали телефон. В сети ужасный шум. Народ гадает, насколько уродливой я стала». Грустно улыбается Даная. «Ты даже себе представить не можешь, как много гадостей я прочитала за сегодняшний день», добавляет устало. «Но что поделать?» такова моя жизнь понимая что лучшего момента выложить ей свой план у меня не будет и поэтому не колеблясь ей предлагаю а поедем ко мне а к тебе в роли кого ну что за женщина дались ей эти роли в той роли которая тебя заинтересует я готов предложить любую Чека чуть жёстче, чем мне бы того хотелось. Не в силах удержать в себе чудовищно острую ревность, что гложет меня изнутри. Но кто бы мог подумать, что это настолько больное, изматывающее чувство? Уж точно не я. Я вообще за собой такого не замечал. Никогда. Может быть, потому что у меня не было ещё таких первоклассных женщин. А может, потому что меня не покидает странное ощущение, что Даная — мой последний шанс. Что другого такого чувства в моей жизни больше не будет. Что оно, это самое чувство, намного глубже и взрослее того, с чем мне приходилось иметь дело раньше. Я даже к покойной жене не испытывал ничего и близко похожего. И надо заметить, мои слова производят на нее неизгладимое впечатление. «Жор, нельзя же так!» «Как?» «С бухты-барахты!» «А я не заставляю тебя решать прямо сейчас. Поживем-увидим. Ну?» «Соглашайся. По крайней мере, тебя не станут искать у меня. Ни журналюги, ни маньяк, что за тобой охотится. «Да, перегибаю. И вполне отдаю себе в этом отчет» но никто и не говорил, что я буду играть честно. Ладно, я точно не помешаю твоим домашним. Да ты что? Дед будет в полном восторге. А сын? Она глядит на меня из-под опущенных ресниц. Егор, отличный парень. Вы поладите, не сомневайся. Я понимаю, что моя взяла не сразу. Лишь когда, осторожно привлекая ее к себе за руку, устроившись на заднем сидении машины, и она безропотно поддается, кажется, в раз растеряв все свои колючки и потребность в самостоятельности, приходит некоторое осознание. И я выдыхаю. С таким облегчением, что не передать. «Моя девочка хорошая». Целую в макушку. А тебе подобного не скажу. Сердится. Ну вот что ты за балаган устроил? Где? В палате. Прямо обезьяньи и ритуальные танцы. Ага, именно их. Но фиг я в этом признаюсь. Поэтому бормочу что-то невнятное про то, что я понятия не имею, о чем она. И снова целую волосы, пахнущие ей и совсем немного лекарствами. «Ты график-то свой утрясла?» «Отменила все на две недели». «Всего на две?» Хмурюсь и чуть сильнее сжимаю пальцы у нее на предплечье. «Врачи сказали, что за это время кожа полностью восстановится». «Да, но не факт, что найдут нападавшего». «Кем бы он ни был, он не заставит меня отказаться от сцены». Чеканит Даная, подняв ко мне обожженное кислотой лицо. Я не спорю. Киваю, мол, понял. Но это и близко не коррелируется с моими истинными чувствами. В моей голове вновь и вновь, как в кошмарном сне, прокручивается та страшная картинка. Мысль о том, что я был слишком далеко, чтобы ей помочь, наполняет вены разъедающим ужасом. А если это повторится? А если в следующий раз ей никто не поможет? Что будет? Со мной, в первую очередь. Что будет, мать его, так, со мной? Моя квартира занимает весь последний этаж. А еще у нас есть дом за городом. Ничего особенного. Старая еще дедовская дача. Но я ее неплохо отреставрировал. Если бы я мог позволить себе отпуск, отвез бы тебя туда. А ты не можешь? Нет. Я и так конкретно выпал из рабочего графика после того звонка из больницы. Мне жаль. Вздергиваю бровь. Вроде как «ты серьезно?» Даная как будто смущается. Даже прячет лицо, утыкаясь лбом в мою грудь. Но тут же, зашипев, отстраняется. А мне нет. Ни капельки. Считаю нужным обозначить свою позицию, чтобы расставить все как есть по местам и отрезать ей пути для маневра. Даная задумчиво кивает и отворачивается к окну. А когда я уж почти смиряюсь с ее молчанием, замечает тихо. Жаль, что тебе пришлось перекраивать расписание. И только. Ах, вот как! Значит, обо всем остальном она не жалеет. Губы, помимо воли, растягиваются в широкую, но просто душу и улыбку. Конечно, это не окончательная капитуляция, но неплохая подводка к ней. Ничего, ничего. Я подожду. В конце концов, на моей территории убедить ее будет гораздо проще. А уж я приложу к тому все усилия. Ну и тяжелую артиллерию подключу в виде деда и сына. С каким-то непривычным волнением веду Данаю в свой дом. Гремя ключами, открываю дверь и отступаю в сторону. Мол, вот, чем богато, как говорится. «Ой, а вещи! Мы же даже за вещами не заехали, Жора!» «А Нюта по-твоему, куда делась? Сейчас все привезет». «Значит, ты и мою помощницу в это втянул?» — подпирает бока Даная. «Не слишком ли ты самоуверен?» «Может быть. Но другим я уже не стану. Так что ты привыкай, ага». Наклоняюсь, чтобы помочь ей снять обувь. Ни перед кем не становился на колени. А перед ней вот, стою. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты совершенно невыносимый?» «Нет, Данай, я же такой исключительно рядом с тобой. Или ты можешь представить, чтобы я перед кем-нибудь другим так выворачивался?» Она сглатывает, и когда я ее разув выпрямляюсь, очень нежно касается моей щеки ладошкой. «Удивительный ты зверь».